Часть вторая. Прописные истины. Предлагаемые заметки не принадлежат к жанру проповеди. Их цель, скорее, ознакомительная, жесть с церковным языком катекизаторская. В современной России есть сотни монастырей, многие тысячи храмов. Но подавляющее большинство людей, даже регулярно посещающих церкви православного учения в его полноте и чистоте, не знают, и доступ к нему вовсе не так просто. парадоксальное это положение сложилось в Российской Православной Церкви по двум наиглавнейшим причинам. Одна из них внешняя, а другая внутренняя. Первая причина известна всем. Это невиданное в истории гонения на церковь которые воздигли большевики сразу же, как только захватили власть. Они по существу разгромили церковь. А потом уже в годы войны с Германией на ее развалинах по приказу Сталина была учреждена покорная и безгласная московская патриархия. Было и было всемилой стивиши разрешено сохранить православное богослужение, а взамен этого предписывала смеси с большевиками и их агентами бороться за мир во всем мире, подтверждать любую коммунистическую ложь и внушать всему свету, будто в нашей стране вот-вот будет построен вожделенный рай на земле. Все это, как мы понимаем, довольно далеко от святоотеческого учения. Хотя коммунизм уже сошел с политической арены, патриархия по-прежнему остается покорным и безгласным придатком власти имущих. Вторая внутрицерковная причина, по которой доступ к святоотеческому учению в наше время затруднен, кроется в том историческом явлении, что принято называть русским религиозным ренессансом. В начале XX века некоторое число интеллигентов, разочаровавшись в материализме и марксизме, вошли в ограду православной церкви, но даже отказавшись, От своих прежних взглядов многие из этих людей не принесли должного покаяния и разума своего отнюдь не смирили. Православие предложило им то, что церковь предлагает своим чадам на протяжении всей своей истории. Смиряйтесь, молитесь, поститесь, помогайте ближним. А что касается высоких откровений и экстатических состояний, то их, скорее всего, никто из вас не удостоится. Для избалованного утонченной светской культуры интеллигента это однообразно и скучно. И вот тогдашние неофиты, люди при том недюжинных способностей и талантов, самыми лучшими намерениями стали, как им казалось, улучшать, совершенствовать православие, дабы сделать церковь более привлекательной с интеллектуальной и чувственной точек зрения. А поскольку это были люди весьма и весьма одарённые, их идеи имели и до сей порры имеют успех в родной им интеллигентской среде не только в россии но и за границей, куда по решению большевистских властей многие деятели русского религиозного ренессанса были в свое время высланы как только у нас началась перестройка была объявлена гласность печати точи замелькали имена бердяева франко пуугакова флоренского и же с ними литераторы журналисты и некоторые церковные деятели принялись превозносить и пропагандировать сомнительное с православной точки зрения наследие всех этих людей. Самым талантливым и известным популяризатором русского религиозного ренессанса был никто иной, как покойный протеерей Александр Мень. По моему глубокому убеждению, всякий серьезный, вдумчивый человек, даже и неверующий, обязан знать святоотеческое вероучение его чистоте не поврежденная ни модернизмом, ни экуменизмом, ни пресловутой софиологией. Без такого знания невозможно понять тысячелетнюю историю России, ибо в нашей стране православие было когда-то стержнем жизни, основе философии, этики, морали, права, семейных общественных отношений. Увы, удаление образованного российского общества от этой основы началось не сегодня и даже не вчера. Еще в начале девятнадцатого века преподобный Серафим Саровский говорил Матаилу, «Мы удалились от простоты первоначального христианского ведения и под предлогом просвещения зашли в такую тьму неведения, что нам уже неудобо постижимо то, о чем древние ясно разумели».